что, увы, было правдой. Мадемуазель Стейнджерсон без колебаний рассказала все Дарзаку и показала письмо, в котором Жан Руссель, Фредерик Ларсан, Балмейр напоминал ей о первых часах их союза в прелестном домике священника, снятом ими в Луисвилле. Домик священника все так же очарователен, а сад все так же свеж. Негодяй писал... с большим чувством, и выражал желание вернуться с ней туда. Мадемуазель Стенджерсон заявила Роберу Дарзаку, что если отец хоть что-нибудь узнает о ее былом бесчести, она покончит с собой. Господин Дарзак поклялся, что заставит американца замолчать, запугает, применит силу, пойдет даже на преступление.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 Рубер вышел из поезда в Пине, где сообщник Ларсана, странный, не от мира сего человек, с которым мы еще когда-нибудь встретимся, силой удерживал его, заставлял терять время, чтобы на утро обвиняемый опять не смог объяснить столь странное совпадение и потерял голову. Одного лишь Балмеер не принял в расчет — нашего